Глава 63 Петелина приехала в клуб «Формула скорости». Насколько возможно быстро. Вокруг уже было много специальных машин и полиции. Руководил операцией полковник Хромов. Он увидел беременную женщину и не сдержал удивления. «Петелина, ты чего примчалась? В твоем положении надо... Я знаю, что мне надо», – перебила его Елена. «Как успехи?» «Все путем. Твоим ребятам спасибо. Хорошо сработали». «Что с уликами?» Елена говорила на ходу, пересекая помещение клуба. Хромов следовал за ней. «Полный комплект. В лаборатории сырье, оборудование и технологические карты. В клубе взяли хлыстина с готовой продукцией и деньгами». «Много?» – спросила Елена, услышав про деньги. «Сейчас увидишь». Они вошли в кабинет, где прошло основное содержание участников сделки. Здесь царила возбужденная деловая атмосфера. Сотрудники были заняты оформлением изъятых улик. Пачки с купюрами были разложены на поверхности большого рабочего стола. Пакета с наркотиками занимали, столик поменьше. Красивый сейф был вскрыт, оттуда доставали документы. «Впечатляет!» – оценила увиденная Петелина. При виде денег на столе у нее отлегло от сердца. Она встретилась взглядом с Валеевым, находившимся в комнате, и незаметно кивнула ему. «Ты все правильно сделал!» Тот кисло улыбнулся и отвел глаза. «Потянет на самое крупное задержание года!» Елена похвалила Хромова. «Ну так работаем!» Хромов скромно пожал плечами, хотя было видно, что полковника распирает гордость. Петелина подошла к сотруднику, занимавшемуся разбором документов из сейфа, и поинтересовалась. «Этот клуб принадлежит Хлыстину? Есть документы на право собственности?» «Его помещение!» – подтвердил офицер. «Оформил все по закону, типа честный бизнесмен!» Петелина повернулась к Хромову. «Где Хлыстин сейчас?» Под конвоем, в автозаке, изолировали от остальных. Мне надо с ним поговорить, призналась следователь. Хромов нахмурился. В его голосе появились официальные нотки. Елена Павловна, Хлыстин – это моя разработка. Я отмечу твою помощь, даже не сомневайся. Но это дело нашего управления. Ты говорил, что мой должник. Считай это капризом беременной тетки. Хромов мялся, на его заверила. Тему наркотиков я поднимать не буду. Ладно, сейчас Хлыстина приведут. Полковник взялся за рацию. «Не надо, тут столько людей!» – остановила его Елена. «Я лучше там, в автозаке». «Что?» – удивился Хромов. «Я с тобой!» – вызвался Валеев, слышавший разговор. Елена осадила его строгим взглядом и обратилась к полковнику. «И предупредите, я буду говорить без конвоя». Мужчины поняли, что возражать бесполезно. Виктор Хлыстин, он же Хлыст, сидел в фургоне для перевозки заключенных, в отгороженном решеткой блоке. Между решеткой и задней дверью фургона располагались двое конвоиров. Они были проинструктированы начальником и вышли, когда появилась Петелина. Она поднялась по крутым ступенькам и села на откидное сиденье. Дверь в автозак с лязгом закрылась. Хлыст с удивлением узнал следователя. Заметил, что она беременна и осклабился. «Что я вижу? Пузо! Какой срок бабам полагается? На пару лет угомонишься? Петля! Подумай лучше о своем сроке, Хлыст!» Можешь успокоиться навечно. Ой, напугала! Я никого пальцем не тронул, а за дурь пожизненные не светит. Да и не при делах я. Я не сказала пожизненное, я сказала навечно. И твои дела с наркотиками мне по барабану. А че пришла? Удивился матерый уголовник. Один человек донес, что ты мне отомстить грозился. Это так? Кто вякнул с того и спрос? Ты знаешь, что этот человек умер. Причем дважды. Один раз на с твоей помощью, а по-настоящему уже здесь, сам. Петелина сделала паузу и продолжила. Никитин был хорошим химиком. Сделал такую штуку, зажигалка называется. Добавляешь в банку с лаками, переворачиваешь, и реакция пошла. Будет вспышка. Таким образом, твои люди сожгли склад, бизнесмен больших денег лишился. Фамилия бизнесмена не Петелин, случайно? Слышал, порадовался, врать не буду. Только не надо фуфло на меня вешать. «Ладно, давай про другое. Никитин придумал такой яд, что человек умирает, как будто сердце отказало. Точь в точь, как братья Агеевы, снабжавшие наркотиками целый округ. Кому выгодна их смерть? Тому, кто занял их место. Что скажешь на это, Хлыст?» «Не люблю сказочки, особенно от следаков». Хлыст криво улыбнулся. «Я больше всего не люблю, знаешь что? Бахвальство подозреваемых». «Не гони петля и помни, Хлыст любую петлю перешибет». Есть показания Никитина, он признался, что работал на тебя, и успел многое рассказать. Также небезызвестный тебе Синий сообщил адреса, куда его просили наведаться, подменить бутылочки. Химик сдох, а Синий уйдет в отказ, потому что жить хочет. У тебя нет доказательств, Петля. Когда у баб прибавляется здесь, они теряют тут. Хлыст показал большой живот, затем постучал себя по голове. Ха-ха-ха, изобразила мрачный смех Петелина. Найдутся те, кому доказательства не нужны. «У братвы и так сомнения были в странной смерти Агеевых, а если я пущу слух, подкрепленный деталями, сам знаешь, что бывает за беспредел между своими». Хлыстин стукнул по так, что она задрожала, и вцепился руками в прутья. «Че тебе надо, Петля? Какого ты сюда залезла? Если такая смелая, давай ко мне пролась, а не через решеточку вякой. «Как я понимаю, осмысленными были только первых три слова. Что мне надо?» – меланхолично ответила Петелина. Ее взгляд стал острым, а голос твердым. «Слушай ответ и не вякай. Мне надо, чтобы ты признался в поджоге склада Сергея Петелина, а также в убийстве бомжа на лесоповале. Его могила уже вскрыта, сейчас проводится идентификация. Тогда я не буду ворошить смерть Агеевых». «Да чтобы хлыст пошел на сделку с Легавом?» «Да никогда. Сама себя удави, Петля». «Тогда я пошла. Прощай. Скажу, чтобы в одиночку тебя не сажали. Зачем оттягивать неизбежное?» Елена встала и стукнула в дверцу. Конвоир открыл дверь. «Подожди!» – крикнул Хлыст. Елена обернулась. Присмиревший Хлыстин жестом попросил, чтобы она прикрыла дверь в автозак. Когда дверь вновь закрылась, он неуверенно начал. «Ты потому сюда зашла, чтобы без протокола? Типа разговор между нами?» «Могила, если договоримся. Если не согласишься – тоже. Только уже не в переносном, а в прямом смысле». «Дурацкие шуточки!» – уныло отреагировал Хлыст. Он размял шею, будто ему трудно было дышать, и с подлобья посмотрел на следователя. «Правду говорят, ты не человек, а Петля. Но признайся, разорил я твоего мужика, да? А ведь это целиком моя идея. Думал, если тебе банально по башке вломить, оперативники житья не дадут. А у тебя же с ними шуры-муры, да? У меня нет времени, говори по делу», — поторопила Петелина и демонстративно тронула дверь. «Ладно, ладно. Знаю, ты слово держишь. Черт с тобой». Склад возьму на себя, бомжа тоже. Но ты же понимаешь, что я свои руки не морал. Расскажешь, как есть, а я забуду про игиевых И мы не виделись. Разговора вообще не было. О чем ты? Округлила глаза Елена. Чтобы беременная следачка полезла в автозак? И то верно. Хлыст по-настоящему улыбнулся.